Восьмое. Утром на пристань прибыл на казенной коляске исправник окорков, обряженный по всей форме, в шинели с блестящими погонами, в шапке и пришашке. С ним же приехал и его помощник, маленький, чудушный человечек с чехоточным лицом, одетый в гражданское платье. Зато фамилия у него, в отличие от внешности, была звонкая — «Удалых». Со стороны смотрелись они, когда были рядом, очень потешно, но никто даже не усмехнулся. Дело-то серьезное. Следом за исправником и его помощником, бегом и запыхавшись, подоспели двое городовых началось долгое и нудное разбирательство. Писали протокол, отправляли покойного в ледник при городской лечебнице, куда свозили трупы убитых и замерзших на улице, допрашивали дедюхина, похмельных матросов Сосновы, которых подняли с позаранку и, наконец, очередь дошла до Луизы. Допрашивать ее Окороков пришел в дом Луканина и попросил Захара Евграфовича предоставить для допроса кабинет. Снимая шашку и шинель, Окороков вздохнул. — Задали вы мне работки, Захар Евграфович. Это вам не беглый бродяга, того закопал и могилку притоптал. «Никому дела нет. А здесь иностранный подданный, теперь одной бумаги две телеги. Рука отвалится писать. Ну, зовите вашу Луизу и Ксению Евграфовну заодно. Во французском, увы, не силен». Окороков развел огромными своими ручищами, и по-хозяйски прошел в кабинет, громко прихлопнув за собой дверь, открыто давая понять Захару Евграфовичу, что присутствие хозяина совсем не обязательно. — Какой гусь! — сердито подумал Захар Евграфович, потоптался возле закрытых дверей кабинета и вышел на крыльцо. Морось наконец-то иссякла и больше уже не сеяло на землю. Небо прояснилось, и еще с ночи стало крепко подмораживать. Захар Евграфович оперся о перила, вдыхая свежий морозный воздух. И задумался, глядя на Вознесенский собор, который четко прорисовывался своими крестами и куполами в холодной синеве. Было о чем задуматься, да только недолго он постоял в одиночестве. Прибежал запыхавшийся Акимыч и сообщил, что Агапов срочно просит Захара Евграфовича прибыть в контору. И добавил. Сам порывался на каталке своей поехать, да вспомнил, что крыльцо не одолеть, а ребята как раз обедать пошли. По пустякам и мелочным делам Агапов хозяина никогда не беспокоил, сам управлялся. И если уж зовет столь спешно, значит, действительно, большая надобность возникла. Захар Евграфович быстро спустился с крыльца и направился в контору. Агапов встретил его в своей коморке и сразу же... Не поздоровавшись, объявил. «А я что обещал? Говорил, что никуда не денется и след отыщется. Собирайся, Захар Евграфович, поедем беседовать». «Подожди, с кем беседовать?» «Здрасте вам, уважаемый. Мужичонка объявился, который за кедровым кряжем побывал. У Дубовых он». «Только что весточку принесли. Я вот и карту уже приготовил. Поехали!» Захар Евграфович встрепенулся, но тут же вспомнил. «У меня окороков в кабинете. Луизу допрашивает». «Ну и пускай допрашивает. Служба у него такая. А каков допрос был?» «Ксения Евграфовна расскажет. Поехали. Нам теперь каждый час дорог». Как бы мужичонка еще раз не исчез. Пусть Якимыч скажет, что у нас возы по дороге в Белоярск обломались. Вот мы туда и поехали. Они и впрямь обломались, Захар Евграфович. Два воза. Я с утра еще ребят отправил. Пусть помогут. Поехали, поехали. Время не ждет. Хорошо, я сейчас. Наказав Якимычу, что сказать Окорокову, торопливо накинув короткую ватную куртку, Захар Евграфович скоро уже сидел в пролетке и нетерпеливо ждал, когда двое работников загрузят Агапова. Едва тот уселся, кучер хлопнул вожжами, И сытая застоявшаяся тройка вылетела из Луканинской ограды и пошла галопом в сторону ночлежки Дубовых. Там гостей уже ждали. В той же самой комнате, с единственным оконцем под потолком, где в прошлый раз Агапов беседовал с братьями, сидел теперь за богато накрытым столом Егорка Костянкин опухший и трясущийся, и хлебал густую наваристую уху, расплескивая ее из ложки на скатерть. Как только гости вошли, Егорка бросил ложку и тревожно спросил у Ефима, который открывал дверь. — Ты же говорил, один старик будет, без ноги, а эти кто? И трясущаясь руку потянул к глинищу сапога, из которого выглядывал деревянной ручкой нож. — Погоди, погоди, милый человек! — задребежал своим распевным голосом Агапов. — Я и вправду безногий. Видишь, меня на руках таскают. А эти ребятки меня усадят и пойдут. И Ефим Демидыч пойдет. Мы только втроем и останемся». «Я да ты, милый человек, да еще вот Захар Евграфович. Посидим редком, потолкуем. Очень нам интересно знать, где ты бывал, милый человек. Чего видел?» Работники, усадив Агапова, вышли, следом за ними Ефим. Звякнула дверь. Егорка, прищурившись, настороженно смотрел на Захара Евграфовича и руки, опущенные к голенищу, не поднимал. «Хлебай, хлебай без опаски!» Захар Евграфович, чтобы не спугнуть его, отошел подальше от стола. «Что, беглый ты, нам известно. Если бы ловить тебя пришли, тут бы городовые были, и разговоры, сам знаешь, они бы не разговаривали». Руки завернули и прямым ходом в кутузку — Пикнуть бы не успел, и ножек бы не помог. Ты по-другому делу нам нужен. Поможешь? Денег дадим, и никто знать не будет. Егорка слушал и до конца, конечно, не верил. Сомневался, старательно приглядываясь, и по-прежнему, не поднимая руки, прикидывал, не зная, в какую сторону ему повернуть. По правде сказать, он только вчера в память пришел, а что до вчерашнего дня было, не помнил. Где его носило, по каким веселым местам таскали дружки-прихлебатели, прилипшие к нему, когда он загулял, неведомо. Очухался, сунулся по карманам, дело известное, пусто. А дружков, которые клялись в вечной дружбе и даже грозились убить любого, кто Егора Иваныча обидит, их и след простыл. Хорошо хоть до Дубовых доставили, не бросили где-нибудь в канаве. Дубовым Егорка доверял, потому и навстречу согласился. Но сильно его господин в короткой ватной куртке смущал, крепкий, и по всему видно непростого полета. Чего ему надобно? За какие тайны он готов даже деньги дать?» Ответа у Егорки не было. Но заметил он, что господин, отойдя подальше от стола, всем своим видом показывал. «Нет у меня черного умысла, только разговор имеется». «Ладно, поговорим», — Егорка поднял руку, но ложку в нее не взял. Через край выхлебал уху, оставшуюся в чашке, перевел дух и сиплым голосом, охрипшим от оранья песен, коротко сказал «Спрашивайте». Агапов из-за пазухи быстро достал карту, раскатал ее на столе, подвинул, придерживая двумя руками ближе к Егорке. — Покажи, мил человек, в каком месте ты через кедровый кряж перебрался? Егорка долго вглядывался в карту, ничего в ней не понимая. Затем махнул рукой. — Нету, дед, ходу через кедровый кряж. — А ты как попал? Осторожно, Захар Евграфович тоже подошел к карте. — Ха! Как я попал? А денег сколько дашь? Агапов опять же из-за пазухи, как будто она была у него бездонных размеров, достал пачку кредиток и положил на край карты. Егорка примерился взглядом к деньгам, помолчал, подумал и стал рассказывать. Как только он начал говорить, так страхи, пережитые им, словно опять вернулись. И Егорка, сам того не замечая, потеряв обычную свою каторжанскую осторожность, говорил до слезы, жалея себя, сущую правду о том, как пробирался по горной тропе, о староверах и о том, как оказался в странном поселении, где за главного командует генерал по имени Цезарь. — Почему ты решил, что он генерал? — усмехнулся Захар Евграфович. — А как же, — воскликнул Егорка, — при мундире, при орденах и саблюка на боку золотая? — Из него такой же генерал, как из меня Архирей, прости, Господи! — вставил Агапов и перекрестился. — И я теперь так думаю, — согласился Егорка, — а сначала поверил, важный, как настоящий генерал. — Ты генерала-то хоть одного живого видел? — Снова усмехнулся Захар Евграфович. — Нет, не видел, — честно признался Егорка. — Ладно, с генералом разобрались. Теперь двигай сюда поближе. Захар Евграфович расправил карту и принялся объяснять Егорке, где проходит кедровый кряж. Егорка старательно следил за его пальцем, стараясь понять суть Даже лоб морщил, пытаясь совладать с картой, и даже вроде бы отыскал место, где они с Пруговым на горную тропу выходили. Но вдруг выпрямился и объявил. «Неправильная у вас бумага. Вот у староверов на коже они его чертеж называют. Там все понятно, где речка, где осыпи, где озерко». Смотришь, как в зеркало все видно. — Вот и прихватил бы чертеж этот, — съязвил Агапов. — Невелика поклажа, утащил бы. — Веселый ты, дед, — хохотнул Егорка, — чертеж умыкнуть. Ну, сказанул, за этот чертеж меня б наизнанку вывернули. Нету через кедровый кряж ходу, а если по идти... Старовиры одного мужика посадят, ему даже ружья не надо, палкой любого шибет, а лететь там кости и те дребезги. Одно ясно, — вздохнул Захар Евграфович, — есть другие проходы через кряж, да только как их отыскать? Хотя, хотя, слушай, Егор, а ты как дальше жить собираешься? Понятное дело, возьмешь завтра золотишко, которое у Дубовых на сохранность оставлял, продуванешь его и снова гол как сокол. Если опять на каторгу не упрячут, свои же дружки зарежут или в канаве окачуришься. Я тебе вот что предлагаю. Иди ко мне на службу. Деньги буду хорошие платить, паспорт выправлю». Еда, одежда, крыша над головой. Чего еще надо? И каким манерам я служить тебе должен? А вот когда согласие дашь, тогда и расскажу. За Вознесенским собором, дом Луканина. Я там живу. Надумаешь? Приходи вечерком, потолкуем. Деньги забери, я свое слово держу. Поехали, Агапов. Когда возвращались от Дубовых, неожиданно пошел снег. Плавный, тихий он глушил все звуки, и казалось, что тройка не скачет, а плывет, почти скрытая от глаз, белой густой завесой. Захар Евграфович и Агапов, глядя на снегопад, молчали и оба думали об одном и том же. Придет ли беглый наниматься на службу, и удастся ли с его помощью проникнуть через кедровый кряж, где обосновался Цезарь? Почему-то они оба были уверены, что беглый придет.